Глава сорок с е д ь Осколки. «Не теряйте времени», — передали с Ганимеда. «Предстоящее сближение будет для вас весьма тяжелым. Сотрясения будут вызваны не только прохождением ИО, но и нашим. И вот еще что, не хотим пугать, но если ваш радиолокатор не сошел с ума, ваша гора села еще на сто метров с момента предыдущего наблюдения». «При такой скорости», — подумал Вандерберг, — Европа снова станет плоской уже через десять лет. Насколько быстрее протекают на ней тектонические процессы по сравнению с Землей? Не мудрено, что она вызывает такой интерес у геологов. Теперь, сидя пристегнутым в кресле позади Флойда, окруженный своими приборами, Вандерберг испытывал странное чувство. Взволнованное ожидание смешивалось с грустью. «Так или иначе...» Но через несколько часов самое крупное интеллектуальное приключение всей его жизни завершится. Ничего сравнимого с ним больше уже не случится. Вандерберг не испытывал ни малейшего страха. Его уверенность в пилоте и машине была абсолютной. Неожиданно он подумал, не без печальной иронии, что ему следует за все это благодарить покойную Розу м а к м а г о н Без нее такой возможности никогда бы не представилось, и он мог бы сойти в могилу, испытывая прежнюю неуверенность. Тяжело нагруженный Билл Те с трудом поднялся даже при здешней силе притяжения. Он не был рассчитан на такую работу, но обратный путь пройдет куда легче. Весь груз приборов останется у горы Зевс. Казалось, потребовалась целая вечность, чтобы взлететь над Галакси. За это время они осмотрели корпус корабля, оценив полученные им повреждения и признаки начавшейся коррозии, в ы з в а н н о й проходившими время от времени кислотными дождями. Флойд сконцентрировал все внимание на управлении аппаратом, а Вандерберг передал на корабль краткий отчет о состоянии его корпуса с точки зрения единственного наблюдателя. Он решил, что это не помешает, несмотря на то, что пригодность Галакси к космическим полетам скоро, если не произойдет новых неприятностей, никого не будет интересовать. И вот под ними развернулась панорама всего острова. Лишь теперь Вандерберг оценил, насколько блестяще мистер Ли, исполнявший обязанности капитана, сумел выбросить корабль на берег. Сверху было видно всего несколько мест, пригодных для такой операции. Правда, огромную роль сыграло везение, и все-таки Ли использовал ветер и плавучий якорь с максимальным эффектом. Туман закрыл все вокруг. Бил Т взлетел по полубаллистической траектории, чтобы уменьшить лобовое сопротивление, и в ближайшие 20 минут ничего, кроме облаков, не будет видно. «Жаль», — подумал Вандерберг, — «наверняка там внизу плавают интересные существа, которых ещё никому из людей не доводилось видеть». «Отсечка двигателя», — произнёс Флойд в микрофон. «Всё работает нормально». «Отлично, Билте. На вашей высоте других летательных аппаратов не наблюдается. Вы всё ещё первые в очереди на посадку». «Что это за шутник?» — спросил Вандерберг. «Ранний Лим». «Не думай, что я шучу. Эта фраза, первая в очереди на посадку, впервые была произнесена во время полётов Аполлона». Вандерберг понимал, в чём дело. Временами юмор, не заходящий слишком далеко, был единственным средством, способным снять напряжение, неизбежно возникающее у людей, вовлечённых в с л о ж н ы е и, возможно, рискованное предприятие. «До начала торможения ещё пятнадцать минут», — заметил Флойд. «Посмотрим, кто ещё в эфире, кроме нас». Он включил автоматическое сканирование, и маленькая кабина наполнилась пронзительными свистками и гудками, разделёнными короткими промежутками тишины по мере того, как тюнер отбрасывал их один за другим, быстро поднимаясь по спектру радиочастот. «Местные радиомаяки и передач собранных данных», — пояснил Флойд. «Я надеялся...» «А, вот и она!» Из динамика донёсся едва слышный музыкальный тон, быстро поднимающийся и падающий, похожий на безумное сопрано. Флойд взглянул на указатель частоты. Доплеровское смещение почти исчезло, его скорость быстро падает. «Что это? Передача текста?» «Думаю, медленное видеосканирование». Через большую тарелку на ганимеде, когда он занимает нужное положение, всё время идут передачи на Землю. Средства массовой информации отчаянно требуют новостей. Несколько минут они прислушивались к гипнотическому, но бессмысленному для них звуку. Затем Флойд отключил его. Хотя передача с «Юниверса» осталась непонятной для их слуха, невооружённого декодерами, она значила только одно — Спасение мчится м к ним, и скоро трудности будут позади. Отчасти, чтобы заполнить образовавшуюся паузу, отчасти потому, что ему было действительно интересно, Вандерберг спросил как бы, между прочим. «Ты разговаривал уже со своим дедом?» Разговаривал было, разумеется, не тем словом, принимая во внимание космические расстояния, но пока еще никому не удалось придумать приемлемой замены. На короткое время становились распространёнными голосограммы, аудиопочта и звуковые открытки, но все они канули в небытие. Даже сейчас большая часть человечества по-прежнему не верила, что в колоссальных просторах Солнечной системы невозможно вести разговоры в реальном времени, и нередко приходилось выслушивать сердитое з а м е ч а н и я п о ч е м у это вы, учёные, не придумаете что-нибудь?» «Да», — ответил Флойд, — «Он здоров, и я заранее радуюсь предстоящей встрече». В голосе Флойда было заметно какое-то напряжение. «Интересно», — подумал Вандерберг, — «когда они виделись в последний раз?» Он понимал, однако, что такой вопрос будет не тактичным. И он потратил оставшееся время на обсуждение проблем разгрузки и установки приборов, чтобы после посадки избежать путаницы и сэкономить время. Прозвучал сигнал начала торможения. На долю секунды позже того, как Флойд нажал кнопку и привёл в действие автоматическую программу. «Я в надёжных руках», — подумал Вандерберг. «Можно успокоиться и направить внимание на предстоящую работу. И где же эта фотокамера? Неужели снова улетел куда-то?» Облака рассеивались. Хотя радиолокатор уже показал на экране, что ждёт их внизу, с точностью не уступающей обычному зрению, картина горы, возвышающаяся всего в нескольких километрах, потрясла их. «Смотри!» — внезапно крикнул Флойд. «Вон там, слева, около двойного пика. Ну-ка, попробуй догадаться». «Ты прав, конечно. Не думаю, что нам удалось причинить какой-то ущерб. Он просто размазался по склону». «Интересно, куда попал второй?» «Высота тысяча футов. Куда садиться? Площадка Альфа выглядит отсюда не слишком многообещающе». «Да, пожалуй, попробуй Гамму. В любом случае поближе к горе». «Пятьсот футов. Заходим на Гамму. Я зависну на двадцать секунд. Если тебе не понравится, сядем на Бетте». «Четыреста, триста, двести...» «Мягкой посадки, Билл-Т!» — передали с galaxy Спасибо, Ронни. 150, 150. Ты только посмотри, всего несколько маленьких валунов, и как странно, похоже всё усыпано битым стеклом. Кто-то здорово погулял здесь. 50, 50. Э, всё в порядке? Идеально. Давай на посадку. 40, 30, 20, 10. Точно не передумаешь. 10. Взбивает пыль, как сказал однажды Нил. Или б а з Касание. Просто, не правда ли? Не знаю, за что мне платят ж а л о в а н и е